когда статит тайком сообщил никису что царевич примет его командир стражи так возоликовал что едва дождался встреча вместе с клеей они обсудили детали доклада по последним леднинским новостям и сошлись во мнении что предыдущие доклады тоже хорошо было бы повторить учитывая былую безучастность к ним сына солнца царевич принимал воина все в той же комнате на первом этаже дома в котором предпочел обосноваться еще до осады окрополя Здесь проходили все официальные встречи, включая и злополучную встречу с леди Тисадоиль Недая, с которой началась череда бед. Сын Солнца встретил Никиса без доспеха, облачённый только в традиционную реймийскую схенте, прихваченную широким поясом, а единственным его оружием был кинжал в ножнах. Этот знак доверия командир стража понимал и ценил. Он помнил, что когда Ремы только прибыли в Лебайо, во время ауэдиенца и царевича военачальник Небвен, всегда носили полное боевое облачение высокое положение молодого рема обозначало диадема с коброй хотя каждая собака летняя и без того знала кто он и не смело даже смотреть в его сторону непочтительно но в те дни пока царевич позволил себе уединение после произошедшей в холмах трагедии за его спиной приподняли голову недоброжелателя статьи ты не ратис да и сам никис приложили все усилия к тому чтобы подать горожанам новости в надлежащем виде но ядовитые шепотки все же раздавались то тут то там приветствую тебя господин мой царевич воин глубоко поклонился рад встречи командир стражи царевич сидевший в подаренноенным ему торговой гильдии кресле с узорной спинкой приветливо кивнул и жестом отослал телохранителей остался только адъютант тихо расположившийся у стены с пищечами принадлежностями. «Если захочешь вина или холодного пива, я велю подать после», сказал сын солнца и указал на кресло напротив себя. «Садись, разговор нам предстоит, я полагаю, долгий. Мне нужен полный отчет обо всем, что происходит сейчас в Ледне». Царевич сегодня вовсе не казался отстраненным, напротив, он был предельно собран. под внимательным выжидающим взглядом золотых глаз никис неуверенно прошел к плетеному креслу и сел терпя пару свитков подготовленных предусмотрительной клеей подробно командир изложил состояние дел в страже и среди наемников рассказал о расходах городской казны которым был посвящен один из свитков о настроениях среди горож и в совете о том как приживались новые порядки После этого подробного доклада ему пришлось коснуться щекотливой темы недовольства жителей. Знатные горожане изнывали в ожидании назначения нового городоправителя, но о слухе. «Не бойся, говори без утайки», — велел царевич и подал знак подчиненному. «С отчетами о расходах я ознакомлюсь позже». Рядом с Никисом вырос и дьютант и, учтиво забрав свитки, вернулся на свое место у стены. я не могу назвать имен над этим работают другие негромко ответил командир страже решив что упоминать статьи да не время и ни места но после той ночи когда погибли несколько ремейских отрядов он покачал головой продолжай с необычным для него спокойствием велел сын солнца но в глазах его загорелся опасный огонек есть те кто считает что летна зря была передана в твою власть мой господин что раз ты проиграл бой союзникам ликира пришедшим из за холмов то и у города был шанс отбиться нужно было только выждать говорить это было нелегко но никис привык к честности и многие так считают нет народ в целом доволен но многих гнетет неопределенность однако слухи нам совершенно ни к чему царевич кивнул и нехорошо усмехнулся скоро сюда прибудут имперские солдаты и мастера для строительства гарнизона мы не бросаем тех кто верен нам ал ледные прилегающие к ней области часть таурдуат а мы умеем защищать наши границы ники склонил голову я и мои люди верны тебе сын солнца солдатами или без но я не позволю строить козни за твоей спиной я знаю это лицо царевича смягчилось и он чуть улыбнулся и я благодарен ну что ж колиля о делах мы поговорили от ужиной со мной расскажи как пожая твоя прекрасная супруга при упоминании о клее никиса сам не удержался от улыбки клея переняла реймейские законы быстрее чем многие из нас не зная чтобы делал без нее в эти дни она даже успела ввести в свой круг госпожу алью супругу сафара да так умело словно та всю жизнь провела в ледне это и к лучшему кивнул реме женщины в любая долгое время были несправедливо унижены и многие из них увы не обладают столь крепким стержнем как моя супруга некоторым людям и мужчинам и женщинам нравится быть собственностью ничего не решать хулить хозяев но и не выставать против них я верю это изменится Если я смею узнать, спрашивай. Твой гость с супругой уже здесь, в Ледне, устраиваются в новом доме. Когда все же тебе будет угодно объявить имя нового городоправителя?» «Понимаю твое беспокойство, командир», — вздохнул сын солнца. «Я сделаю это, когда здесь окажутся новые жители Ледна, которым предстоит жить в городе бок о бок с людьми. В текущих обстоятельствах...» особенно учитывая весям что ты принес это более уместно никис был пожалуй согласен хоть и мечтал чтобы все уже разрешилось скорее чтобы народ получил определенность пусть даже далеко не все примут ее охотно но большее число имперских воинов безусловно обеспечит порядок и закроет рты даже тем кто смел распространять слухи о том что царевича оставила милость богов а прежде продолжал реме я хочу чтобы мы с тобой и многоуважаемым претендентом собрались и обсудили городские дела время у нас еще есть как тебе будет угодно сын солнца адъютант меж тем по знаку своего господина уже успел покинуть комнату и вернуться с парой слуг вместе они поставили невысокий столик рядом с царевичем и командиром стража и расположили там блюдо с мясом в травах печеными овощами и свежим хлебом и кувшин с пивом в компании двух пузатых глиняных кружек, которые тут же были наполнены. Слуги безмолвно и споро разложили мясо, хлеб и овощи по тарелкам и подали царевичу и его гостю, после чего золотоглазый Рэммэй снова велел всем покинуть комнату, чтобы говорить с Никисом наедине. «Благодарю тебя за трапезу, господин мой». «Общество надежного союзника приятно», — ответил царевич. зная что ты оказался в непростой ситуации временно не видя нашей поддержки но справился ты прекрасно я доволен тобой рад служить тебе ароматное мясо на вкус оказалось не хуже чем по запаху хоть и было приготовлено без особых изысков насколько знал никис готовил для царевича тот же армейский повар что прибыл с ним хотя горожане пытались поставлять к столу сына солнца лучшие деликатесы безз излишних церемоний ремеэй положил кусок мяса на толстую ломатьть мягкого хлеба и откусил после этого расслабился и сам никис и приступил к идее уже без опаски повести себя неподобающе в присутствии сына императора их беседа потекла более непринужденно, но один вопрос продолжал терзать командира стражи хоть задать его было тяжело учитывая в какой тайне держались интересующие его сведения улучив момент когда с половиной трапезы было покончено а большой кувшин пива начал пустеть никис проговорил могу я задать еще один вопрос господин мой царевич задавай почтенному небвену стало лучше лицо ремея посуровило и никис заметил как дернулся его хвост военачальник небвен пошел на поправку сдержанно ответил царевич но он не сможет присоединиться к нам слава богам что жизнь его уже вне опасности искренне сказал командир стража слава богам согласился царевич и перевел разговор на тему им обоим хорошо знакомую и потому более подходящую для неторопливой беседы о снаряж ледненской стражи и возможной необходимости его улучшить сын солнце отпустил его поздним вечером на сердце у никиса стало значительно спокойнее теперь когда он знал что царевич не собирался бросать народ который действительно считал своим